Глава восьмая. За минуту до нападения. Комната охраны МГУ. Комната охраны была просторным помещением, где два десятка операторов следили за сотнями экранов, покрывающими всю территорию университета. Вдруг зазвонили телефоны, все разом. Но кто первый взял трубку, тот и ответит, а также фиксирует звонок. «Алло, здесь кричат, убивают, спасите!» Сразу же сообщил голос из телефона. «Где именно?» В этот момент зазвонил еще один телефон, а потом еще и еще. Звонки поступали один за другим, пока все операторы не были заняты. Они направляли дежурные бригады на места инцидентов, которые находились весьма далеко друг от друга. А потом бригады взяли и закончились. Впрочем, начальник охраны уже был разбужен, как и подобает при аномальной активности беспорядков. «Что за херня здесь творится?» Воробьев Федор Михайлович ворвался в комнату охраны и тут же кинулся к главному экрану, на котором была изображена вся карта университета. Сейчас там горели точки, где были зафиксированы инциденты. «Покажи!» Он бросился к одному из операторов и указал на одну из точек. Они пробежались по камерам, но ничего подозрительного не нашли. Даже криков не было слышно. На следующей точке лишь пьяный смех. Леть, Это обманка!» Он вновь кинулся к главной карте, ища места, где нет точек вызова. «Сык! Покажите район общежитий! Все ищем!» «Есть, там бой! Кажется, со смертельным исходом!» Ответил один из операторов. Пятая одиннадцатая камеры в сектор О-3 покрылись льдом. Видимость практически нулевая. Направить туда все ближайшие отряды. Нет, вообще всех! Отцепить район! Запустить дроны!» Раздал приказы Федор. И уже звонил ректору. Камера 9 и 8 уничтожены. В О-2 обнаружено уничтожение 17 камер. Пару минут спустя. Дмитрий. Как говорится, я не трус, но я боюсь. Да без мягкого знака. Да, я убегаю. Орех, яблоко и груша взбодрили меня, иначе с такой потерей крови и ранами особо не побегаешь. Про побочный эффект от кровавого бешенства я вообще молчу. Вены будто огнем горят, мышцы в хлам, еще и живот урчит. Бегу я, значит, от двух парней. Один метает в меня сосульки, второй камни. Но ну, наставник у меня вместо глаз на затылке. Так что ношусь я среди садов, беседок и даже столовой оббежал. Драться я точно не в состоянии. Как говорят наставники, убежать не позор, позор это сдохнуть. Так что бегу и ощущаю, как плоды древа мира восстанавливают мое тело. Король же не стал меня лечить. Мол, чтобы силы сэкономить, вдруг придется использовать их для атаки. А еще, когда я отдыхал и восстанавливался, прибежали люди. Часть погналась за мной, а другая принялась убирать следы боя. Если точнее, то они уносили трупы раненых и вытирали кровь. Следы заметают. А еще почему-то на улице совершенно нет людей. Чем больше проходит времени, тем сильнее растет мое восхищение товарищем Жуковым. «Провернуть подобное, да в такой короткий срок. еще и жоп прикрыть, красавец чё. Когда приду его убивать, обязательно скажу ему об этом». «Вон он!» — слышал крик. Сейчас я был в районе девятой общаги. До неё метров сто через живую изгородь, а также теннисный корт. Вот со стороны общаги и бежали двое парней. еще трое немного отстали, но скоро будут здесь. Автомат бы достать, но даже не представляю, как оправдываться буду». «Ладно, бежим дальше». Спиной врываюсь в живую изгородь, проламывая высокие кусты, и попадаю к трансформаторной будке. Все подобные сооружения закрыты подобными изгородями. Мал, красиво и не видно, что за ней. Бегу дальше и машу в камеру. А потом во вторую и жестом указываю назад, потом вновь пробиваюсь через изгородь ну, и натыкаюсь на преследователя. «Тот удивился, а я нет». «Ведь на него я и пёр. В левой руке у меня Вика, а в правой арматура». «Где взял? Хм, не скажу. Но весит она 10 килограмм, поэтому удар по макушке вышел знатный. Маг поплыл, а я ещё пять раз ударил, проломив как барьер, так и череп. Мог ли это быть простой студент? Вряд ли студенты носят маски и перчатки. Сорвал маску и метнул тело через изгородь под камеры. Но опоздал. камеру уже взорвали молниями. И в меня едва не попали». Бегу дальше, и впереди лесок, отлично подходящий для отдыха и организации засад. Но вот незадача. Моя туша не спрячется за деревом, а противник очень даже. Зато деревья мешают магам, так что мчусь быстро, а позади крики и безуспешные попытки меня подстрелить. Промчавшись через лесок, добрался до территории факультета войны. Сюда-то я и бежал. А дальше бегу на полигон, и пока бегу, пытаюсь привести Вику в чувство, благо у меня в саду было полно лекарств. Но шатырь помог. А -а -а, ну и гадость, простонала мелочь, которую я нес под мышкой. Дим, дело дрянь, да? Завертела она головой и весьма быстро очухалась. Ага! Не стал врать. Ты скажи, замки взламывать умеешь? Как и все нормальные магии, ой, мылья! Она посмотрела на меня и пришла в ужас. Все так плохо? наивно спросил я. Фредди Крюгер и то симпатичнее. «Ну да, мне огнем половина лица выжгла, да и не только лица. На мне, в принципе, живого места нет». «О, значит, я смогу пугать людей по ночам». Я рассмеялся, а вот ей было не до смеха. «Не переживай, через пару дней буду в норме. У меня регенерация такая, что даже ящерицы нервно курят в сторонке». «Вот как? Хорошо», — отвела она взгляд. «Взламывать могу, но бесполезно. У универе все двери с антимагнитным замком. При воздействии магии на них они и клинятся». «Отлично!» Мелкая ничего не поняла, но и не надо. Вскоре мы примчались на полигон, где нас учили стрелять из различного оружия. Арсенал находился здесь же, но проще, наверное, стену сломать, чем проникнуть через мощную кодовую дверь. Такую не взломать даже магией». Так что нет, оружия мы не получим. Наставники, вероятно, смогут открыть дверь с той стороны, но, ну, как я объясню потом, как туда попал. Да и толку от автоматов против магов. Честно говоря, толк есть, но сейчас лучше не давать себя поймать. Точнее, не так. Не дать себя достать. Поэтому сейчас я бегу к складу инвентаря. Это крепкое здание без окон. Дверь там мощная и на замке. Вот к нему и бегу. За мной несется пятеро магов, и безуспешно пытаются попасть магии, но бежим мы быстро. На такой скорости тяжело колдовать. И вот подбегаем к складу. «Стоять!» — увидел группу солдат. «Ох, мля! Я цель покушения, а вон там пятеро магов-убийц!» — указал назад, а маги, увидев солдат, резко остановились и дали деру. «Мелкая, с меня ужин, как рожу поправлю!» «Работаю за яблоки!» Рассмеялась она, да и я тоже посмеялся. «Парень, ты как вообще живой?» Ко мне подошел один из бойцов. Остальные отцепили периметр. Видимо, подкрепление ждут. «Молока в детстве много пил. Ха -ха, крепкий. И я не вру. То молоко было просто невероятным, насыщено жизненной силой, как говорил король, а еще очень питательно. Поставив Вику на землю, присел, прилег и как-то вырубился. Что ж... Некоторое время спустя кабинет ректора. Весьма небольшом, но по-домашнему уютном кабинете было холодно. И не только морально. Рожеволосый мужчина в очках и в строгом костюме, сидевший за столом, невольно испускал магию, потому что внимательно изучал материалы по ночному инциденту. Все было на его компьютере. Записи с камер, свидетельские показания, фотографии и многое другое. «Дерзко! Очень дерзко!» — рычал мужчина и снял очки, которые уже покрылись толстой коркой льда. «Что с парнем? Судя по фото, он раз в семнадцать помер!» Ректор поднял взгляд, оторвав его от монитора и уставился на четырех мужчин, которые стояли в ряд перед его столом начальник охраны, начальник медицинской службы, университета, заведующий общей зоной и представитель имперской канцелярии. Службы, что подчиняется непосредственно императору и занимается делами аристократов. Но я, удивление, живой. Начальник медиков сделал шаг. Парень в стабильном состоянии, обладает парадоксальной регенерацией, а также крепостью тела. Ах, «Хорошо, хоть живой». Вот же император подсунул проблемного студента. Тот обреченно вздохнул и кинул взгляд на четвертого человека. Того, что из канцелярии. У него была строгая форма желтого цвета и головной убор. Незнающий человек посмеялся бы, но не аристократы. Имперская канцелярия еще более страшна для аристократов, чем налоговая для бизнесменов. Как я понял, у него конфликт с Жуковым. Проще сказать, с кем у него нет конфликта хмыкнул мужчина в форме. Род Древовых был весьма известным, богатым и сильным. Имущества у них было много, как и должников, и врагов. «Ага, потом они все до единого пали при отражении нашествия, и больше им никто ничего не должен», – ухмыльнулся ректор и, очистив очки от льда, вернул на нас. «В общем, проблемный, очень проблемный». Император был опечален, когда узнал, что такой древний и полезный для государства род был уничтожен. И очень рад, когда узнал, что он уничтожен не полностью. «Да-да», — он говорил, чтобы я приглядел за парнем. «Но чтоб такое, мы никого, вообще никого не задержали, даже тел не нашли. Как?» Немного вспылил ректор. «Думаю, вскоре вскроются пропавшие. Вероятно, это студенты», — предположил начальник охраны. «Не факт, но даже если и студенты, нет тела, нет дела». Так что знаете, кто из студентов способен утилизировать тела быстро и незаметно. Есть. Насчет тебя. Ректор посмотрел на ответственного за общую зону. Можешь собирать вещи. Ты уволен. И не забудь о договоре о неразглашении. Но, но я не виновен ведь, запаниковал крепкий немолодой мужчина. У тебя в общежитиях творится бедлам, а ты дрых пьяный в усмерть. Ректор хлопнул по столу, а у мужчины подкосились ноги, и он упал. «Федь!» — обратился он к начальнику охраны. «Хоть все вверх дном переверни, но накопай что-нибудь». «В процессе». черти, мир в жопе, эти мудаки! Все не угомонятся со своими интригами!» Ректор обреченно вздохнул и достал из ящика стола большую сигару. Мужчина уже два года не курил, но нервы не выдерживали. Некоторое время спустя городской госпиталь. Вип-палата. Сплю я, значит, сплю и понимаю, что сейчас обгажусь. Открывая глаза, я вижу белый потолок. Я лежу на большой. И стоит отметить удобной кровати. А к телу подсоединены куча датчиков и капельница. Все отсоединяю и вылетаю из кровати. Так, я голый. Почти. На мне подгузники. Но меня больше интересует, где тут туалет. А нигде. Медицинская палата, а это именно она, туалета не имеет. Срываю подгузники и вылетаю в коридор. Широкий, длинный, светлый, а еще стена и стекла. А, ну и тетка, разговаривающая по телефону. А нет, уже не разговаривает. Ха, он выпал из рук. «Где туалет?» – спросил ее, а она замороженная какая-то. Плюнув на нее, конечно же, образно выражаясь, побежал, куда глаза глядят. Время идет на секунды, и, наверное, зря подгузники снял. Матерь божья! Я бежал по коридору, и из одной палаты вышла медсестра и сознание потеряла. Мужиков голых не видела. «Хм, Ну, прости. Впереди стена и поворот налево. Бегу, а там такой же мотиву коридор. Так, здесь есть внутренняя часть. Вижу новый поворот налево, забегаю, а там дед, и мужик спорит у двери в палату. Нормально со мной все, успокойся, сын! борчал старик. Не нужно мне лечение. Отец. «Врачи сказали, что если не пройти курс, у тебя станет плохо с памятью и головой. Не глупи». «Да нормально, все с. И тут я пробегаю мимо и помахал старику. «Лечение, так лечение». Старик пошел в палату, а я нашел туалет. Влетаю, а там все занято. «Здесь, здесь!» — демон указал на одну из кабинок. «Там парень-порнух смотрит, в остальных везде засранцы». Дергаю ручку, а там закрыто. «Занято!» Раздался визг. «Я тогда тебе сейчас на голову насру!» Демон открыл защелку и я раскрыл дверь. Перепуганный парень тут же натянул штаны и с визгом умчался. А я смог наконец-то сделать свое грязное дело. Неужели угроза насрать на голову настолько страшна? Он аж чуть в штаны не наложил. «Как выйдешь, посмотри в зеркало!» хихикал демон. А мне был не до смеха. Ощущение, будто килограмм сорок сейчас сброшу. Уф, организм сам очищается. Минут сорок сидел. Меня ж соседи спросили, жив ли я там. А я не уверен. Ощущение, будто щеки втянулись. Зато потом такая легкость в теле. Облегченно выдохнув, съел яблоко и запил молоком. Но, кажется, зря это сделал. Зря, очень зря. Ведь дальше последовали двадцать минут ада, когда во мне уже ничего не осталось, включая души. На сгибающихся ногах я смог выбраться на свободу. Вот только... А куда мне идти? В какой палате я вообще лежал? Демон, ты ведь знаешь? Знаю. — ответил сидящий на моем плече засранец. — Но не скажу. — Сволочь. «Скучно ему. Вот и пакостит. Помню, что моя палата была со стороны окон. Пошел к ним, а там женщина идет и мужа пилит. Она вся такая эффектная, он щуплый, страшненький и сутулый, но оба аристократы. Увидев меня, они застыли, и только я прошел мимо... «Сереж, знаешь, а ты у меня, оказывается, ничего. И почему я раньше этого не замечала?» — услышал я, и аж обидно стало». Однако стоило завернуть за угол, как увидел медсестру. Та закричала и сознание потеряла. Кажется, я начинаю догадываться, в чем дело. О, а он и моя палата. Дверь открыта. Вхожу и да, вижу порванный подгузник. Нахожу зеркало и. <свы> Матерь Божья! Да у меня щек нет. Волос и губ. Про остальную тушку знаю, там все плохо. «Дмитрий Андреевич, вам нельзя вставать!» Раздался крик, и я увидел крепкую на вид медсестру. Она строго на меня смотрела и, похоже, не боялась. Не став спорить, лег в кровать, после чего меня вновь обругали. Мол, капельницу выдернул, и она накапала на пол. Вот ворчаливая женщина. Вскоре пришел врач, осмотрел меня, что-то написал себе в блокнот, и через час пришли целители. Полчаса меня лечили, потом были кормежка и сон. «Ага, конечно, у меня там картошка не полета, земляник не собрана и...» о, «Дерево выросло!» «За пять душ магов выросла более чем на 30 сантиметров!» «Теперь почти одиннадцать с половиной метров!» «Ха! Неплохо тебя покромсали, пацан!» Рассмеялась пчелка. Она как раз работала в поле и сейчас шла с ведром воды. «Кстати, если я вдруг умру...» Древо потратит много сил на мое воскрешение, так что тебя оно, скорее всего, и съест, сказал я, не оборачиваясь, и услышал грохот падающего ведра. Пацан, ты охренел так сильно рисковать, рыкнула она на меня и подошла ближе, включая быдлый режим. Да ты там чуть не сдох, совсем офигел. Бил всякий зверь, пятерых магов забил кулаками. Пожал я плечами. «Биться одному против Роя? Да ты дебил!» «Он героически защищал женщину!» Появился Чибидемон. демон «Вот женщина! Красивая, и зрелая! Остальных не защищай! Меня защищай!» Возмутилась Та и указал на себя. «Ты женщина?» А это уже босс, сидящий на ветвях дерева. А дальше началась ругань. Скучно им, вот и развлекаются, как могут. Я же проверил урожай, погладил свою хитги, покормил ее и закончил с поливом грядок. Открыл глаза, а тут уже ночь. В общем, лег спать и... Вжух! пролетел два дня. На третий ко мне пришли посетители. «Привет, побитый варвар -барт Костя поднял лапу. Макс побледнел, а Вика выглядела смущенной и виноватой. «Все в форме универа!» «Выглядишь паршиво!» «Ну, минимум пятерых я точно замочил. Еще и выжить умудрился». Пожал я плечами и потрогал лицо. «К тому же, я, считаю почти выздоровел». «Если это почти выздоровел, то страшно представить, как ты выглядел ранее», — шутканул блондин. «Как человек, которому сожгли лицо». Глядя, как бледнеет Макс, я с трудом сдержал себя от хохота. «Мелкая». «Если ты думаешь, что это из-за тебя, то глубоко заблуждаешься. У меня много врагов, и все они спят и видят, что я помер». «Тебе лишь двадцать? Когда ты успел?» недоумевала мелочь. «Ну, сразу как я родился». Такой ответ друзей, конечно же, не устроил. Так что следующие полчаса я рассказывал им свою историю, без особых подробностей, конечно же. «Твой род в одиночку сдерживал нашествие, и никто не пришел на помощь?» Ни силы обороны города, ни соседи, ни губернатор. Костя посмотрел на меня, я на него, и тот вздохнул. «Понятно. Делай, правда, мутная. Как и то, что произошло после». «И что ты будешь делать?» — спросила Вика. «Пока я здесь учусь, буду судиться. Как отучусь, пойду за их головами». Честно ответил я. «Тебя группа не самых сильных магов в госпиталь отправила». «А даже у самого захудалого барона есть гвардия», — возразила девушка. «Ну да, группа магов против безоружного человека», — хмыкнул я. «К тому же за время учебы я стану куда сильнее». «Как? Ты же не маг?» — спросил Макс. «У меня есть свои методы». Я вновь пожал плечами и улыбнулся, но, судя по реакции людей, мне лучше не улыбаться. Они еще немного посидели у меня, а потом... Пришла медсестра и всех выгнала. На следующий день ко мне пришли из имперской канцелярии и задали много вопросов. Ну, я и рассказал, что знаю, заодно и сам поузнавал. В общем, пока непонятно, кто напал. Действовали они умело, и это не студенты университета. Однако все достаточно молодые, чтобы за них сойти. Так, вероятно, и проникли на территорию университета. То есть, кто их нанял, канцелярские оказались не в курсе. Но, учитывая, какие вскрылись гнойники и коррупция в университете, не удивлюсь, если сама охрана и провела убийц. Однако, чем больше я слушаю, тем четче понимаю. Это готовилось еще задолго до начала учебы. Скорее всего, начали готовиться с момента, как я подал заявление на поступление. Блин, узнать ну бы, кто именно все это организовал, нанес бы визит вежливости. Ну, гранат там подкинул бы в офис или ограбил. Впрочем, сильно сомневаюсь, что кто-то, кроме Жукова, мог это сотворить. Но не хотелось бы действовать без хотя бы косвенных доказательств. Так что восстанавливаюсь, готовлюсь к следующей акции. И пока жду, становлюсь сильнее. У меня, кстати, появился новый плод. Банан защиты от магии. Цена 2000 от. Описание. Плод, выращенный под воздействием агрессивной манны, Съевший его усилит сопротивляемость тела к агрессивной магии. Внимание! Усваивается от 40 до 180 дней. Не уверен, что банан это плод, но не важно. Он был вкусный, сытный, и мне очень нужна защита от магии. Но думаю, тут имеется в виду не то, что сосульки перестанут меня пронзать, а то, что магия, попавшая внутрь тела, нанесет меньше урона. Хотя, кто знает, вдруг я буду входить в пламя и лишь морщиться от неприятной жары. Потрясающая регенерация! Восхищался мой лечащий врач. Сейчас мы стояли перед зеркалом, я был полностью голый, а врач в своей врачебной одежде. Молодые врачи-интерны тоже. На мне, блин, тут едва ли не опыты ставили и исследования проводили. Впрочем, тут была одна маленькая студенточка. Одна из интернов. Она компенсировала мне весь моральный вред. Так что пусть изучают. Ну, я ведь уже здоровый? Да, судя по всему, вы полностью здоровы. Разве что волосам потребуется время, чтобы вырасти. Закивал немолодой мужчина. Странно, что на них не работает ваша регенерация. Ага, и подстригаться каждые два дня? Хмыкнул я. А вот девушки заинтересовались, мол, каждые пару дней новые прически можно делать. Ох уж эти женщины. Тоже верно. Он странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Вскоре интерны отлепили от меня различные датчики и поздравили с выздоровлением. Причем парочка девушек сделали это с нескрываемой грустью. Все, здоров как бык, как лысый бык, и пора пахать в универе. В течение пары часов мне оформили выписку, а на выходе меня уже дожидались друзья. «А я вижу, и смертники!» Рассмеялся, увидев их и пожал парням руки, а мелко позволил себя чмокнуть в щеку. Стоит ли говорить, что для этого пришлось присесть? «Так о чем это я?» «А, о том, что со мной теперь опасно ездить. Я мишень». «Не ссы, я машину арендовал». Блондин потряс ключами, видимо, от машины. Тонировано и бронировано. Смотри, чтобы не заминировали твою малышку, а то потом не расплатишься. Магическая сигнализация сообщит мне, если кто-то что-то подложит или даже коснется машины. Вскоре мы оказались на стоянке госпиталя, и я увидел его. Красавца, здоровенный белый внедорожник. Колеса, ух, корпус, пули непробиваемая, салон, шикарен. Тут даже ступеньки выдвигались специально для маленьких людей. Вика начала взбираться в машину, и тут подул ветер, приподнимая ее платье. Та резко обернулась и схватилась за него, прикрывая срам. «Да уж, с таким ростом, э, с фансервисом у меня все сложно». Сделав сочувствующее выражение лица, она покачала головой. «Немного поясню». В аниме и кино фансервисом называют пикантные сцены с нижним бельем, обнаженкой и прочими прелестями. И да, я ничего не видел, потому что слишком высокий, ну и никто из нас ничего не видел. Все же она коротышка». «А тут-то не права», – заулыбался я и указал на свои глаза. «С моим ростом я могу нагло пялиться в чужое декольте». «Вот только я следила за тобой, никуда ты не пялишься». Хмыкнула девушка. «Я сказал, что могу, а не то, что делаю, это...» Пожал я плечами. «Зачем мне заниматься такими глупостями?» Попелился на женскую грудь. Хм. «Я столько массажем занимался, что насмотрелся на грудь и намялся ее вдоволь. В общем, как и хотел демон, я выработал в себе стойкость к женщинам». Мы забрались на задние сиденья и пристегнулись. Макс с Костей сидели спереди. «Мне не очень удобно там. Места мало». А вот сзади — идеально. «Чисто! Ни бомб, ни других подозрительных предметов!» Из пола показалась голова кролика. Мысленно кивнул ему с благодарностью, после чего машина тронулась и очень надеюсь, что доедем целыми. «Я больше недели в госпитале провел, а учился лишь два дня».